Если найдешь, подключи вот это». Он подал охраннику наспех с Варганиной Наоми и сетевой мост. Амос велел двоим из оставшихся пингвотерцев охранять люк, а сам вернулся к Холдену и дулом указал на стеклянный ящик. «Хватило бы места на пару ребятишек», — сказал он. «Как думаешь, их здесь и держали?» «Возможно», — ответил Холден, подходя ближе. «Пракс, вы не могли бы...» Он осекся, обнаружив, что ботаник стоит над кучей трепья на столе.